Вместо подписи было красное «фоксимеле», похоже на размашисто написанное слово «иш». Ниже помещалась печать с древним изображением крылатого существа, немного напоминающего птицу гаруду Если имелась в виду великая мышь, то художник ей польстил. Я поглядел в окно. Темнело. Падали медленные редкие снежинки. Не очень-то хотелось лететь куда-то сквозь зимнюю ночь. Но других вариантов не предвиделось. Я понял, что уже не думаю о ней, как о Гере.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 Одиннадцати целым и трем четвертым ин. На несколько минут я погрузился в созерцание. мир пел в сопровождении оркестра, который начинал играть, когда ему требовалось привести дух. По нижней части экрана бежала строка перевода. «Бывает, бывает! Девушка делает парню йо-йо-йо!» йо йо» и отвлекается. Ей кажется, наверное, что она выглядит нелепо или парню скучно, потому что он уже долго ничего не говорит